Глава 10. Планета Ариана. Империя Ларгот. Таверна у Большого Северного Тракта. Ближе к вечеру. Некоторое время спустя. Преобразование выполнено на 100%. Состояние оператора в норме. Перевожу оператора в активный режим функционирования. Это было то первое и единственное, что я услышал, когда очнулся. И это все? А где отчет о проведенных изменениях? Уверен, что-то точно должно было произойти, но почему ничего нет? И только сейчас я сообразил уточнить время, которое было в отключке. «Пятнадцать часов», — оторопил я, и еще раз проверил выданные показания. Нет, я не ошибся. Если в таверну мы прибыли под вечер, то сейчас время уже практически приблизилось к рассвету. Получается, что я провалялся в таком состоянии всю ночь. «Пандора», — обратился я к своей помощнице, какие изменения проведены, что случилось, почему я так долго находился без сознания. В результате поступления потока энергии, многократно превышающего возможности передачи, обработки, хранения и накопления оператора, его метрическая схема была разрушена более чем на 93%. «Чего?» — оторопел я. И тут ничего удивительного, что эта новость вызвала у меня некий интеллектуальный ступор. Мне точно известно, что в тот момент, когда происходит аннигиляция, уничтожается именно метрическая структура, и, по сути, ее разрушение более чем на 70%, это уже из моих собственных наблюдений, ведет к полному исчезновению физического объекта и уничтожению его материальной оболочки. Так, стоп, притормозил я свой поспешно бешеный и лихорадочный бег мыслей. Но первым делом все равно распадается энергетический каркас и, как следствие, метрическая структура, что ведет к разрушению сознания. Только я-то сейчас точно о чем-то размышляю и соображаю. И я обратился к той, кто могла ответить хоть на какие-то мои вопросы. Ведь по всем известным мне признакам я уже должен быть мертв. «Пандора, мне необходимо чуть больше информации», — спросил я у нее. Метрическая структура оператора восстановлена из последней резервной копии, созданной на момент объединения оператора, и малого управляющего пространственного сегмента. Чего? удивился я. Само название управляющего сегмента, присвоенное оператором, ⁇ Пандора. Так, с этим понятно, протянул я. Значит, ты меня вытащила из той жопы, в которую я сам себя загнал. И что, все наработки, созданные после нашего с тобой объединения, утеряны? Нет. При внесении всех изменений, затрагивающих метрическую структуру или работу метрической схемы оператора, Производилась дополнительная малая резервная точка и упрощенная копия для отката преобразований на случай их негативного влияния на функционирование метрической схемы оператора. Понятно, успокоился я. Именно с этим связана длительность моего бессознательного состояния. Частично, подтвердила Пандора, а потом продолжила. Для сохранения жизни оператора был проведен мгновенный откат на зафиксированное состояние его метрической матрицы но в результате уже запущенного механизма поглощения энтропийного типа энергии, который был активирован оператором, до полного завершения уже активированного процесса, приходилось выполнять постоянное обновление матрицы для удержания ее в относительно стабильном состоянии. «А почему ты не прекратила его самостоятельно?» – удивился я. «Две причины. Первая. У меня есть возможность управлять только внутренними процессами», – доложила Пандора. Оператор активировал и зафиксировал канал подключения из внешнего источника. Вторая. Активированные оператором процессы имеют более высокий приоритет выполнения. Мне запрещен доступ к их прерыванию. Я могу лишь корректировать работу запущенных процедур и проводить их своевременную настройку и оптимизацию выполнения. Вроде как объяснила моя помощница. Это получается, что только я и мог его остановить, сообразил я. «Но коль находился в бессознательном состоянии, то, соответственно, и сделать этого у меня бы не получилось». «Да», — подтвердила Пандора. «Хорошо, понятно. Что дальше? Процесс-то в конечном итоге, как я понимаю, все же завершился», — уточнил я у нее. «Описываю последовательность работ», — сообщила моя помощница и продолжила. «Через несколько временных тиков...» Мне удалось стабилизировать полученное в результате многократных преобразований состояние матрицы оператора. Но буквально в течение следующего временного тика... Интересно, это что за длительность, которой она оперирует? Вроде раньше Пандора вообще никак не ссылалась на временные параметры, а сейчас начала чем-то оперировать. Видимо, произошло что-то действительно из ряда вон выходящее. Между тем, Пандора продолжала. Экспоненциально возросли как объем, как и плотность поступления энергии, что, в свою очередь, вновь привело к дестабилизации матрицы. Как следствие, потребовалось кардинально изменить подход к ее построению и принципам работы. Временных тиков для одновременных расчетов и преобразования метрической структуры не хватало, потому было принято решение дать именно поступающей энергии самостоятельно проводить необходимые изменения. Управляющий элемент в моем лице – выступал лишь в качестве стабилизатора и контролера, реагирующего на критические изменения, влекущие распад матрицы и последующее восстановление разрушенных участков. В данном формате работы, когда не требовалось проводить какие-то дополнительные расчеты и настройки, а только дублировать ближайшие стабилизировавшиеся участки матрицы, моей внутренней производительности хватило для поддержания целостного состояния метрической матрицы оператора. Контроль над схемой ее работы на тот момент был проигнорирован в угоду ее целостности. Так продолжалось на протяжении 140 последующих тиков. В результате, на момент прекращения поступления энергии, матрица оператора под ее воздействием претерпела многократные изменения и преобразования и приобрела полностью естественную форму строения. «Это что, меня сейчас перестроила энергия?» – удивился я, а потом до меня дошло. «Естественная метрическая структура — это как у того темного бога, что ли?» «Да», — подтвердила Пандора. «Структура оператора приобрела полностью естественную схему построения, что потребовало повторной перестройки и адаптации всех ранее привнесенных изменений, начиная от тех, что были получены оператором до объединения со мной, так и после». Именно внесение изменений в их структуру, адаптация и последующее преобразование данных метрических модулей и сегментов и заняли все оставшееся время, которое оператор находился в бессознательном состоянии. И что, поинтересовался я, это как-то сказалось на увеличении моей эффективности или еще как-то? Я точно помнил о том, что как минимум канал подключения Бога к астралу работал с гораздо большей эффективностью. Только вот ответ «Пандоры» меня слегка насторожил. Эффективность работы оператора возросла на неизвестную величину. Структура приобрела совершенно иное строение. Точно зарегистрировано появление более 4000 ранее отсутствующих у оператора способностей. На текущий момент, до их полного анализа и выявления направленности действия, они переведены в неактивное состояние и заблокированы. Будут подключаться по мере изучения. По работе ранее используемых метрических модулей проведена их дополнительная оптимизация функционирования под измененную метрическую матрицу оператора коэффициент изменений неопределим данные по старой матрице были затерты множественными ее копиями и замещены есть наиболее старая копия структуры матрицы оператора, но это одна из версий полученных уже в процессе ее преобразования потоком энергии а если сравнить с ней Только и уточнил я. Данные будут некорректные. Копия структуры нестабильна, и активация тех или иных дополнительных метрических модулей приводит к ее распаду. Хм. А последняя стабильная версия структуры, решил уточнить я. Текущая. Она помечена как основная. Да, мысленно протянул я. Вот и налетая на богов после этого. Даже не думал, что это приведет к таким последствиям. Хотя вроде как никаких противопоказаний не было. Даже Пандора выдала, что нашего внутреннего хранилища хватит, чтобы разобраться с ним. Суждение оператора ошибочны», — вклинилась в мои мысли помощница. «Да», — удивился я, — «и в чем же моя ошибка? Внутреннего хранилища оператора было достаточно для поглощения одного пространственного сегмента хранения существ высшего порядка». «Э, не понял. Что-то у меня в голове не складывалось. Но при этом закрались кое-какие опасения» вызванные упоминанием именно одного сегмента хранения. С темным богом я разбирался напоследок, перед этим поглотил энергию и информацию из тех людей, что пришли вместе с ним и его жрецом. Так получается, что я слегка поперхнулся, и не нужно было трогать остальных, а довольствоваться только богом. Жадность меня сгубила, мысленно задался я вопросом. Но уже в следующее мгновение, получив ответ Пандоры, несколько прифигел, пытаясь осознать то, что же произошло на самом деле. Оператором через персонифицированный канал подключения естественного происхождения, принадлежащий существу с самоназванием «темный бог», был получен доступ в энергоинформационное поле второго порядка или именованный эгрегор высшего уровня. Далее, через прямое подключение к эгрегору высшего уровня, оператор получил доступ к внутренним именованным каналам, подключенным к тому же Эгрегору и объединенным в единую сеть. И уже через доступ к сети именованных каналов подключения оператор запустил процесс поглощения энергии из связанных с ними пространственных сегментов хранения. По мере рассказа Пандоры у меня в голове начала складываться определенная картинка. Судя по тому, что я слышал, мною был реализован своеобразный магический хакинг. Взломав одного из тех, у кого был административный доступ, я залез куда-то, где была еще куча других всевозможных каналов, и уже подключившись к этой сети, удалось продолжить поглощение, подтянув энергию из конечных точек. «И сколько подобных сегментов мною было закачано?» — осторожно спросил я. «Полностью было поглощено 47 сегментов. Еще 23 находились в процессе поглощения, но процесс не был завершен». «Почему?» — с подозрением спросил я. «Если этого не могла сделать ни Пандора, ни я сам, коль находился без сознания, то...» Канал подключения оператора был отключен с внутренней стороны Грегора высшего порядка. «Блин, а вот это плохо. Не нравится мне это отключение. Не мной, а кем-то другим». «Есть предположение, как это можно было проделать?» — спросил я у нее. Возможны два способа выполнения подобной операции, начала перечислять Пандора. Первый более простой. Разрушить основные сегменты сети, разделив ее на разрозненные сегменты, тем самым будет разорвана связь оператора с большинством выходных точек за пределами того сегмента, к которому непосредственно и подключался оператор. Хм, если это простой, то что же могло оказаться более сложным? Второй способ. Между тем продолжила моя виртуальная помощница и достаточно просто закончила. Вычислить индивидуальный канал подключения, через который оператор получил доступ к сети эгрегора, и отключить его. Так, по мне так второй вариант значительно проще. Просто следи за тем, куда стекается вся энергия, и этого будет вполне достаточно. Хотя я практически сразу сообразил, в чем может оказаться загвоздка. Для реализации второго варианта... Необходимо чуть больше времени. В первом же случае только и надо, что рубануть несколько раз, разрывая все связи. А вот во втором его может не быть или оказаться недостаточно. Только вот было у меня такое подозрение, что кто-то отработал именно по тому самому второму варианту и выиграл себе время, отдав мне на съедение 47 пространственных сегментов хранения, считай, еще каких-то богов. И сделано это было лишь с той целью, чтобы вычислить меня. И только когда этот неизвестный смог точно определиться с тем, откуда по ним ударили столь необычным образом, он и перекрыл мой канал. «Хм», — сообразил я, — не могу сказать точно, вышли они непосредственно на меня или нет, но вот то, что они точно знают, чьим каналом подключения я воспользовался, не сомневаюсь. А, следовательно, могут без особых проблем определиться и с тем, где этот темный находился на момент нападения на них. И я быстро прикинул. Если что, то стоит ждать гостей. Как-то в этот раз я несколько перестарался. А если будут эти нежданные гости, да притом, скорее всего, кто-то из тех, кто и отключил мой канал, хоть разрушив всю сеть, хоть отрубив индивидуально меня, то будут это достаточно сильные энергетические сущности. И по определению этого неизвестного или неизвестных Уровень доступа должен быть выше, чем у того, чьим каналом воспользовался я сам. Да, мысленно пробормотало мое подсознание. Нарыл себе неприятностей на одно место. Сюда не пришлют никого слабее, а будет кто-то или того же уровня, или выше, да еще и те, на кого работал этот самый темный бог. Черт, это я, похоже, с таким-то количеством только одних сильных энергетических сущностей, которые были объединены в единую сеть, влез в какой-то действующий божественный пантеон. И по ходу своими действиями, когда поглотил связанные с этим пантеоном пространственные сегменты хранения, которые, по идее, являлись кем-то или чем-то вещественным, если следовать даже обычной логике, мог развязать целую войну. Неизвестные точно будут искать того, кто разом у них прихлопнул столько сильных сущностей, читая богов, или еще кого-то не менее ценного. И на этой мысли я обратился к Пандоре, уточняя вопрос, который возник в связи с будущей возможной встречей с неизвестными противниками, посланными сюда вслед за мной. Ты смогла перевести постоянное обнаружение подобных пространственных сегментов хранения энергии в фоновый режим работы? Операция выполнена на 100%. В дополнение зарегистрирован необычный тип обработки информации – Если поток данный обрабатывается параллельно еще и сознанием самого оператора. И что необычного, уточнил я у своей помощницы. Оператор преобразует переданные данные в понятные ему ментальные образы. Хм, протянул я, это может быть интересно. Давай посмотрим, что мы видим. И переключился на данный тип сканирования. Это киная, подумал я. В моем сознании девушка выглядела несколько странно причем я ее реально увидел как только обратился к тому обнаруженному сегменту что у меня ассоциировался с нею и это был не тот образ или точка что я мог наблюдать ранее нет сейчас я наблюдая за нею видел что она находится в одной комнате со мной сидит в кресле у изголовья моей кровати читая какую то книгу но параллельно с этим ее образ в моем сознании переплетался со струящейся в ней энергией приглядевшись к которой Я пораженно распознал в ней обычную кровь. Что еще более странно, я чувствовал как ее запах, так и вязкость. Рискнув, я потянулся к ней. «Это кровь», — пораженно подумал я, ощущая на своих губах ее вкус. Но это еще было не все. В девушке переплелись два таланта, и второй был связан с ментальной магией. Темно-фиолетовый плотный шар окутал ее голову, вещественный и явно осязаемый. Вот они, те два типа магии, что закреплены в ней, сообразил я. Что интересно, теперь аналогичным образом я чувствовал и любого другого магически одаренного. Чувствительность оператора в связи с изменением его метрической структуры значительно возросла. Ранее принятая за единицу измерения значения теперь учитывается как 203 единицы. Так, быстро сообразил я, к чему это может привести? и потому сразу предупредил Пандору. Мне такая чувствительность в обычной жизни ни к чему. Если потребуется, то я сам подключу ее. Ну а ты прими старое значение за 4 единицы и кратно увеличь все ранее обозначенные параметры. С этого момента отмечай на карте все, что равняется или превышает одну единицу. Сильные сущности и сущности высшего порядка отмечай особо и сразу предупреждай меня об их обнаружении. «Принято к исполнению», — доложила Пандора. «Ну, тогда дальше. Что там у нас есть еще?» «Ага. Вот и второй объект. Теперь, правда, не на границе восприятия. Тем не менее, все там же в лесу находилось и еще что-то». «Алтарь». Только прикоснувшись к найденной точке, пришло ко мне понимание. Древний, но еще действующий алтарь, привязанный к некогда правявшему в этом мире одному из богов. А коль он все еще рабочий, то и Бог все еще здравствует, но уже не так силен, как когда-то. Хотя это же просто алтарь, а не сама сущность. Например, он точно помощнее того жреца будет, что был на побегушках у темного. Так что тут сравнение может отработать некорректно. И что, он мне интересен? По сути, это та же самая ситуация, что и с темным богом. Я нашел чей-то алтарь, который и сам по себе источник энергии. Но кроме всего прочего, он также является еще и прямым, правда, односторонним каналом подключения к Эгрегору, созданным тем самым Богом. Тут все просто. Подключиться к нему я смогу и с энергией разберусь. Но коль канал односторонний и неуправляемый, то меня достаточно быстро вычислят. И тут возникает более важный вопрос. А нужна ли мне еще одна война? Я и так уже влез в одну с этим самым темным и с неизвестными последствиями что могут возникнуть в дальнейшем. И ответ? Да, по сути, нет. Этот неизвестный бог мне точно ничего не сделал. Я его даже не встречал никогда, и наши дорожки не пересекались. Так что и нарываться не стоит. Хотя сам алтарь мне интересен. Что не говори, а это прямой канал связи с каким-то богом. И хоть раньше мне как-то с подобными местами божественного присутствия дело иметь не приходилось, но постараюсь разобраться, как можно будет его использовать. А то, встретившись с уже несколькими божественными сущностями нос к носу, начинаешь понимать, что такие друзья и связи в этом магическом мире нужны всегда и везде, и отказываться от них не стоит. Так что постараюсь добраться до этого лесного святилища и перенести копию алтаря в свой загашник, но развоплощать его не буду. На этой мысли я уже хотел приказать Пандоре привести меня в сознание и переключить на обычный режим восприятия, когда до меня неожиданно дошла одна вещь. «Так это какую прорву энергии я должен был поглотить?» — задался вопросом я, вспомнив о том количестве энергетических сущностей, что заглотила моя ненасытная утроба. И сам же себе ответил. «Неимоверную». А потому и в магическом плане уверен, что должен светиться на всю округу. «Пандора, это так и есть?» «Оператор прав лишь отчасти», — не очень понятно ответила она. Оясни? просто попросил я. На первоначальных стадиях начала процесса поглощения энергии хватало возможности уже реализованной оператором маскировочной системы. Но на тринадцатом временном тике произошел первый энергетический пробой. Пришлось срочно принимать меры для компенсации подобных энергетических всплесков, которые начали происходить со все возрастающей частотой. И по той причине, что механизм реализации маскирующего полога, используемого оператором, мне неизвестен, пришлось использовать реализацию инвестированного внутреннего щита, доступного к воспроизведению. И дальше у меня в сознании отобразился мой собственный сегмент, помещенный в некий полупрозрачный шар. Энергия на поддержание стабильной работы метрической матрицы оператора, ее последующие преобразования — Но главное, на работу инвертированного щита бралась из сегмента пространственного хранения. Так частично нивелировались энергетические выбросы. Ну и плотность щита с увеличением давления на его внутреннюю сторону возрастала пропорционально, потребляя внутреннюю энергию. Когда стало понятно, что единичный щит не справится с поставленной задачей, было создано еще несколько подобных инвертированных энергетических полей. «И сколько всего тебе потребовалось?» — заинтересовался я. «На текущий момент активировано 13 инвертированных энергетических полей. Но с вероятностью превышающей 90%, в ближайшее время, до того момента, как оператор проведет повторную настройку своего маскирующего модуля, потребуется создание еще одного инвертированного щита. Вновь возросла интенсивность магических выбросов». «Так там все трещит по швам?» — сообразил я. И сразу же продолжил. «Хорошо, я понял, что от меня требуется», — сообщил я Пандоре. «Сейчас займусь этим». И постарался найти в своем сознании ту самую горошину, но опять ничего не смог заметить. «Черт, где-то я это уже видел», — вспомнил я. И постарался сместить точку наблюдения, а потому мысленно стал отодвигаться назад. По моим субъективным ощущениям, прошло уже больше нескольких часов, и я подумал, что в этот раз ошибся когда все же заметил некоторые изменения в той беспроглядной тьме, что окружало меня. Нет, все же действую правильно. Пришло ко мне понимание, а потому мысленно постарался ускориться еще больше. Да, только и пробормотал я, когда передо мной предстала вся картина полностью. Ну что же, все эти щиты, про которые говорила Пандора, я мог наблюдать собственными глазами. И еще не уверен, но теперь, как мне кажется, Я был во многом похож на дракона, когда только встретился с ним. Ведь мною сейчас была целая энергетическая вселенная. Хорошо, что она имела четкие границы, по которым было удобно ориентироваться. Это те самые воздвигнутые моей помощницей щиты. И я уже потянул к ней руки, когда подумал еще об одной детали. Я видел, что происходило с теми, кто проходил наш ритуал принятия в клан, А тут процедура гораздо более объемная и внушительная, а потому... «Пандора, не знаю, как это выглядит внешне, но меня, по идее, должно колбасить и не слабо, когда я займусь настройкой маскирующего полога. Необходимо как-то замаскировать или отключить реакцию тела на изменения, которые будут происходить с моей метрической матрицей. Уже выполнено на предыдущем этапе работ, только и доложила она. Все верно, мог бы и сам догадаться». И следующий вопрос. «Щиты не слетят, если будет выполняться внешнее давление на них?» «Нет ответа», — сообщила Пандора. «Данный тип защиты совершенно неприменим для компенсации внешних нагрузок». «Ну ладно, будем пробовать», — передал я своей помощнице, а потом порекомендовал. «Если что, и ты зарегистрируешь внезапные выбросы энергии, которые начнут пробиваться наружу, то щиты ставь на том же уровне, что и ранее». Тогда они точно перекроют рабочий объем пространства. — Принято к исполнению, — покладиста сообщила она. Ну а я, мысленно сосредоточившись и послав всех к черту, зажмурился. — Где вы, мои загребущие? — пробормотал я, после чего стал мысленно сжимать и комкать пространство, стараясь ужать его в ту микроскопическую горошину, которая она воспринималась мною раньше. — Это хорошо, что Пандора сейчас контролирует мое тело уже на последнем издыхании подумал я оценив объем проделанной работы не уверен но что то у меня получилось и даже горошина опять плавала в бесконечном туманном космосе похожая став еще меньше что странно часть щитов уцелела вернее не так щиты уцелели все только вот некоторые из них слились со своими ближайшими соседями став единым целым но ну, а поняв это я почему то вновь отрубился как оказалось Это сработала Пандора, дождавшаяся полного завершения процесса настройки маскирующего полога и переставшая бороться с небывалыми перегрузками, которые испытывала материальное тело оператора, отключила его сознание и дала ему отдохнуть. Иначе сознание, но, что еще более странно, и само тело просто не выдержали бы того объема изменений, что пришлось пережить ее несколько необычному хозяину за это непродолжительное на ее взгляд время. Только вот параллельно с этим Пандора не могла понять одного, почему ее хозяин, оперируя настолько сложными методами, выполнял их настолько варварским способом, который в принципе не должен был работать, и оставался все еще жив. Планета Ариана, Империя Ларгот, таверна у Большого Северного Тракта, ближе к вечеру, некоторое время спустя. Состояние оператора в норме. Как только я очнулся, доложила мне Пандора. Нитрическая структура настроена и функционирует на оптимальном уровне. Можно проводить перевод сознания оператора в обычный режим восприятия и существования. «Понятно, хорошо», — мысленно согласился я с виртуальным управляющим элементом. Но именно в этот самый момент обратил внимание на кое-какую странность. «Пандора, а это еще что такое?» — спросил я у нее. «Унаследованные дочерние поставщики энергии, перешедшие к нам вместе с поглощенными пространственными сегментами хранения энергии. В связи с появлением вторичных каналов передачи энергии создан внешний окружающий эгрегор с меньшим приоритетом влияния на основной для возможности выполнения процесса вторичного уровня подключения. Обалдеть! Только и осталось мне прошептать. Я вместе с богами, походу, перетянул на себя еще и тех последователей, которые поклонялись непосредственно им самим. «Мда», — мысленно пробормотал я. «Теперь можно не сомневаться, что меня постараются найти. И отсюда следующий вопрос. Через этот вторичный эгрегор не смогут отследить связь с нашим кланом, его членами и потом со мной. Хотя за себя я по большей части не беспокоился, но вот остальные, например, та же Талая, Труш, Гмых, они сразу привлекут к себе внимание. Вторичный эгрегор, «Настроен на сегмент пространственного хранения энергии оператора», — сообщила мне Пандора. «Связь же с корневым сообществом осуществляется через собственный именованный канал подключения оператора». «Понятно», — дошло до меня. «Если кто-то и пойдет по этому следу, то первым делом они наткнутся именно на меня». Вывод оператора верен. Как дополнительную меру защиты, рекомендуется провести маскировку точки привязки канала, поместив ее в область влияния другого пространственного сегмента хранения информации. Ну, тут понятно, что она предлагала сделать. Подсунуть мою горошину кому-нибудь, на чьем фоне ее будет заметно еще меньше и куда будет вести все нити. «И что, есть какие-то предложения?» — поинтересовался я у Пандоры. «Зарегистрировано семь достаточно крупных сегментов пространственного хранения, чей уровень плотности и концентрации энергии — полностью компенсирует присутствие там инородного сегмента. И дальше уже она схематично отобразила обнаруженные сегменты. А это, заметив странное пересечение сразу трех сегментов, поинтересовался я. Два из них были в списке рекомендованных Пандорой, ну а последний сегмент не подпадал под какие-то ее параметры. Хотя, на мой взгляд, был даже крупнее многих других. Направленность накопления энергии обозначенного сегмента не соответствует первоначальным параметрам закачанного типа пространственных сегментов хранения. — Ага, — понял я, — там работают с другим типом энергии. — Только вот меня-то привлек именно участок пересечения всех трех сегментов, а потому я добавил. — Обрати внимание именно на эту область, — предложил я Пандоре. — По мне, так из-за смешения энергии, там плотность еще выше, и как раз больше всего склоняется именно к ее неупорядоченному виду. «Оператор прав», — сразу согласилась Пандора. «Данные условия не были учтены при первоначальном поиске». И уже в следующее мгновение. «Обнаруженный оператором участок соответствует всем критериям, выдвигаемым к типу маскирующего полога. Дополнительным фактором неопределенности послужит его одновременная принадлежность к трем различным сегментам». «Хм», — протянул я. «Кое-что меня все же смущало». «Ага, понятно». «А если участок принадлежит трем разным группировкам энергетических сущностей?» – спросил я. «То не ведется ли за него своеобразное соперничество, борьба или там уже открытый конфликт?» «По вероятностному прогнозу, выводы оператора полностью справедливы», – дала достаточно полный ответ Пандора, после чего продолжила. «За данный сегмент пространства должно вестись постоянное противостояние». Именно это и послужило дополнительным аргументом для его выбора в качестве маскирующего прикрытия. На данном участке гораздо проще затеряться, и появление там еще одного дополнительного сегмента, если нас, конечно, кто-то обнаружит, вызовет гораздо меньше вопросов, чем в любом другом месте. Ладно, согласился я. С тем, куда нужно спрятаться, мы разобрались. Но как это сделать? Оператор обладает необходимыми навыками в гораздо большей степени, чем управляющий элемент. Только и ответила мне моя помощница. Сначала это поставило меня в тупик, но потом я только и пробормотал. Не может же быть все так просто. Оказалось, может. И уже буквально через несколько секунд моя горошина затерялась где-то в необъятных просторах выбранного энергетического пространственного объема. Это только на схематичном отображении, переданном мне Пандорой, все было достаточно близко, Но когда пришлось работать с этими расстояниями на реальном уровне, оказалось, что между тем, где я сейчас находился, и тем местом, куда должен был сдвинуть горошину своего сознания, были чуть ли не миллиарды световых лет. Это если измерять космическими расстояниями. Однако я совсем справился. «Степень маскировки возросла более чем в три тысячи раз», сообщила мне Пандора. «Но я это и так знал». Не знаю, что там находится реально и куда я поместил свое сознание, но я и сам тупо не мог найти его, когда попытался разыскать. Единственное, что помогло, это поиск не энергетической составляющей, а ее эфирного следа. Так я хоть как-то смог сориентироваться. Ну, по крайней мере, не потерял, мысленно подытожил я. И на этом мы с Пандорой закончили, после чего она переключила мое сознание на обычный режим восприятия и я открыл глаза. «Смотри-ка, очнулся!» Раздался, похоже, очень расстроенный этим фактом голос Кинаи, которая как раз в это мгновение посмотрела в мое лицо. «А я так надеялась, что мы от тебя все же избавились». После чего она поднялась из того кресла, в котором сидела, и выглянула в соседнее помещение. Сея, твой подопечный пришел в себя. Осмотри его, да пора завтракать». Дядя сказал, что мы и так тут задержались чуть дольше, чем это планировалось. И вампирша вновь посмотрела в мою сторону. Только тебя и ждали. Я же мысленно усмехнулся. Никакой благодарности от нее не дождешься. И уже хотел встать, когда в комнату влетела миниатюрная эльфарка. Лежи пока, махнула она мне рукой. Сейчас, я быстро. А то ночью у тебя был странный сильный жар, но под утро все вроде прошло. Сейчас я еще раз все проверю, и если ты в порядке, тогда пойдем». И она еще раз показала мне в сторону кровати. «Ну, лежать так лежать», — отдался я в маленькие и ловкие ладошки нашего самопровозглашенного отрядного лекаря. А еще через пару минут мы спускались по лестнице вниз. Весь остальной наш отряд уже находился в обеденном зале таверны. «Неизвестный нейтральный мир темной ветви миров» центральный зал здания местной гильдии магов примерно в то же самое время за столом сидят семеро пятеро мужчин два человека огр троль и кто то непонятный похожий на оживший и обтянутый кожей скелет а также две женщины эльфарка и демоница. удивительно но как оказалось главенствует за столом тот самый непонятный кто мне расскажет раздается его скрипучий и шелестящий голос Словно воздух вылетает не из живого горла, а проскальзывает по тонким пергаментным трубкам. Что произошло на шестой ветви? Интересы нашего клана не распространялись так далеко в сторону Срединных миров, да еще и на одной из параллельных ветвей. Насколько мне известно, у нас туда нет прямого выхода. Или я не прав? И неизвестный припечатал свой взгляд, уперев его в лицо человека, что сидел прямо напротив него. Тот постарался отвести глаза и опустить голову. Между тем на этот заданный вопрос ответила неизвестному одна из девушек, демоница. «Прямой переход на соседнюю ветвь миров у нас есть. Я об этом докладывала на прошлом собрании. Так же, как и о том, что мы постараемся разведать там обстановку и заслать своего эмиссара. Это был дизастр?» Сразу насторожился тролль, когда услышал о посланнике и посмотрел на девушку. «Нет», — отрицательно покачала головой она. «Во-первых, у нас был доступ не к той ветви миров, откуда по нам был нанесен удар и где мы смогли отследить Гизастра. И, во-вторых, я могу гарантировать, что Гизастр не пользовался ни одним из наших порталов». После чего Демоница взглянула на скелета подобного. «Высший», — обратилась она к тому неизвестному, что и возглавлял заседание. «Он явно крутил что-то свое» и, скорее всего, у него есть еще один глобальный портал из тех, что мы разыскиваем. «Думаешь?» – задумчиво посмотрел в ее сторону тот, кого она назвала высшим. «Уверена», – кивнула женщина, – «у нас всего два рабочих глобальных портала, и ни один из них не ведет именно на эту ветвь. Хоть мои разведчики и смогли найти обходной путь, который позволит попасть туда, но Гизастр не пользовался и им». И на вопросительный взгляд Высшего демоница пояснила, «Пришлось бы пройти как минимум через два мира, контролируемых мной, или через один, контролируемый вами, Высший. Но коль не я, не вы ничего не заметили, то дизастр шел каким-то другим путем». И пристально вглядевшись в его глаза, девушка резюмировала, «А любой другой путь — это уже собственный глобальный портал». «Я понял тебя», — негромко ответил ей Высший, после чего перевел свой взгляд в сторону неприметного человека, который до сих пор сидел молча. «Ну а что тебе удалось выяснить? Ведь это именно ты распорядился не отключать его сразу. Так что все жертвы, что мы понесли, лежат на тебе. И поэтому я жду. Не разочаруй меня». Мужчина поднялся, а потом спокойно поглядел прямо в пустые глазницы Высшего, где вместо обычных глаз сиял лишь отблеск магического огня мы бы и так не успели спасти тех, кем я пожертвовал. Слишком быстро действовал неизвестный. Ты уверен, что он был один?» Удивленно поглядел на человека тролль. «Или один, или их несколько. Но тогда они все равно должны были работать через единую точку подключения к нашему внутреннему эгрегору. А это опять же через того одного, кто и был подключен к нему напрямую». Уяснил, наклонил голову тролль. Поняв, что пока больше вопросов к нему ни у кого нет, человек продолжил рассказывать. А потому я и не стал подключать наших жрецов. Нужно было найти источник, вычислить ту часть эгрегора, через которую было произведено подключение. После чего, осмотрев всех, незаметно сказал. И как вы знаете, я его нашел. Да, подтвердил уже Огр. Мы об этом помним. Человек лишь промолчал, но немного подумав, стал говорить дальше. И тут выяснилась одна любопытная деталь. Человек хотел сделать театральную паузу, но, наткнувшись на жесткий взгляд Высшего, сразу же продолжил. Канал откачки энергии не был управляемым. Он просто работал и все. Никто его не контролировал с той стороны. Я запустил в него двух фантомов, чтобы определиться с местом накопления. Только вот там ничего не было. Энергия будто уходила в бездну, растворяясь в ней. Стало понятно, что большего в текущих условиях мне не выяснить, а потому я решил не рисковать и отключил, вернее, просто перерубил канал энергии. И то он не разрушался самостоятельно, будто его работу возобновляли с другой стороны, и пришлось повторить процедуру несколько раз. Но в конце концов я справился. «И что нам это дает?» — поглядел на человека тролль. Тот лишь пожал плечами. «Первое. Нам точно известно место...» куда ушла вся энергия. «Это один из срединных миров, а не целая их ветвь», как до сего момента нам сообщала госпожа Мудима. Троль хотел еще что-то спросить, но человек спокойно приподнял руку, останавливая его. «Я еще не закончил», — проговорил он, а потом продолжил. «Второе. Мне точно известно, что Гизастер мертв, и его самого можно уже не искать». И он усмехнулся, а потом сказал. «Но что самое главное, И это третье. Не было никакого противника. Была именно ловушка. Причем устроенная специально и не просто на одного из нас, а на весь наш клан. И ловушка эта была направлена не на усиление кого-то другого за наш счет, а именно на ослабление всего нашего клана. Мы за несколько мгновений потеряли 48 богов старшего и младшего пантеонов. «Ты же говорил о 47», — напомнил ему тролль. Человек лишь кивнул, но ответил несколько иное. «Ты забыл о Гизастре», — сказал он. После чего, поглядев на Высшего, этот неприметный проговорил. «Уверен, что и нашего больно уж ретивого собрата выманили из его логова специально. Мы все знаем параноидальную склонность к безопасности, которая была у Гизастра, но именно через него по нам и ударили». И этот человек резюмировал. Нужно проверить последние дела, что вел Гизастр, а также тех, с кем он был связан. Именно через одного из них к нему и попали слитые для дезинформации сведения. Кто-то заранее подготовил ловушку, заманил его, убедился в том, что это именно тот, кто ему необходим, и только потом ударил по нам. — И что ты предлагаешь сейчас? — задумчиво спросил у этого невысокого неприметного человека Высший. Сначала проверить все подконтрольные ему миры. Если у него есть портал, это облегчит нам задачу проникновения в необходимый мир. Нельзя светить нашу деятельность перед другими кланами. Высший, соглашаясь, кивнул. Дальше, проговорил между тем человек. Нужно точно выяснить, на что попался этот болван. Так мы сузим круг тех, кто может быть причастен к нашему делу. Ну и... И он перевел уже свой взгляд на Демоницу. Как ты и хотела... Туда нужно будет отправить кого-нибудь. И лучше, чтобы это был кто-то из нас. Не нравится мне та легкость, с которой неизвестный смог обвести вокруг пальца нашего параноика. «Я тоже так думаю», — подтвердила женщина, и хотела произнести еще что-то, как внезапно встрепенулась альфарка, сидящая рядом с ней. Она перевела взгляд своих, отдающих зеленью глаз, с высшего на человека. «Как назывался тот мир, где пропал Гизастр?» — спросила она. Человек лишь слегка пожал плечами. «Вряд ли тебе что-то скажет его название. Но если интересно, то местные называют его Ариана». Девушка медленно кивнула. На это ее странное поведение обратил внимание Высший. «Миоя, почему ты заинтересовалась этим вопросом?» — спросил он. Девушка помолчала пару мгновений, а потом ответила. Меня только что призвали как раз из этого самого мира, после чего она перевела свой взгляд в сторону неприметного. Это еще один способ получить прямой доступ в мир, о котором мы все почему-то забыли. После чего она обвела всех серьезным взглядом. У Гизастра могли быть там последователи, и именно через них вышли на него». Высший кивнул, соглашаясь, а потом глухо добавил. «Если нам не было об этом известно, что точно пытался что-то скрыть или проворачивал делишки за нашими спинами. Миоя кивнула, а потом прошептала, за что мы чуть все и не поплатились. Никто не стал никак комментировать ее слова, но вот за ее предыдущую фразу ухватился неприметный. «Ты послужишь нашим билетом, который позволит попасть в тот мир». И, поглядев прямо в глаза девушки, произнес. «Отвечай на призыв». «Я и еще пара моих людей пойдем с тобой». После чего неприметный перевел свой взгляд на Высшего. «Это тот шанс, который не стоит упускать». «Да», — медленно кивнул скелетоподобный. «Идите. Это действительно наш шанс». «Миоя, девочка, я надеюсь на тебя», — почему-то обратился Высший к эльфарке. Та немного постояла. «Да», — достаточно длительная пауза, и прозвучали ее слова. «Я тебя не подведу, отец». А еще через мгновение зал опустел. Собравшиеся тут существа, людьми их сложно было назвать, отправились каждый заниматься своими делами. Только вот двое из тех, кто присутствовал здесь, готовились отправиться в один срединный мир, принадлежащий соседней ветви великого дерева. Слишком много вопросов у них было, ответы на которые они могли найти только там.